Макс. Когда война закончилась и Гитлер отдал себя в мои руки, Алекс Штайнера вернулся к работе в мастерской. Денег это не приносило, но на несколько часов каждый день он занимал себя, и Лизаль нередко приходила ему помогать. Они провели вместе немало дней. и часто ходили в освобождённый Дахау, но американцы всякий раз их прогоняли. Наконец, в октябре 1945 года в мастерскую вошёл человек с болотными глазами, перьями волос и чисто выбритым лицом. Он подошёл к прилавку. Здесь работает девушка по имени Лизель Меменгер. Да, она, она там в задней комнате, ответила Алекс. Он надеялся, что догадался верно. Но хотел удостовериться. Могу я опроинтесоваться, кто её спрашивает? Лизель вышла, они обнялись, расплакались и рухнули на пол.